По дороге на работу Корнилов упорно вспоминал Людмилу Синявину, но не мог припомнить ничего, кроме ее длинного носа, высокомерного взгляда и здорово поддатого капитана Харитонова, который пытался заговорить с нею, выворачивая голову, как пристежная лошадь. Он попробовал вспомнить остальных гостей, но они всплыли в его памяти как-то фрагментарно-эпизодически. Санчо танцует брейк на полу, вращается со страшной скоростью на спине. Аня хохочет до слез, прижимается к Михаилу, и он чувствует, как она дрожит от смеха. Анины одноклассники пытаются украсть невесту, а стоящие рядом ребята из отдела кладут их на пол. Профессионально, как никогда. Аня плывет в развивающемся платье между топчущимися мужиками, как белое знамя, примеряя и успокаивая всех. Пьяные дурни ломают мельницу в ресторане. Аня вынимает из волос какую-то шпильку, чтобы что-то там им закрепить, заклинить. Корнилов не видел никого, кроме Ани. «Слушай, Корнилов, дерево наше оказалось грейпфрутом», — первое, что услышал Михаил, входя в родной кабинет. «Достоверная информация. Два стола, два сейфа, окно посредине и тоненькое цитрусовое дерево в жестяной банке из-под повидла». Коля Санчук сосредоточенно лил на дерево воду из детской леечки утенка. Тот самый Санчук, который имел дурную привычку после очередного повешенного на них глухаря срывать злость на беззащитном растении. «Что стоишь, качаясь, одинокий цитрус?» — начал он, стоя перед тонким побегом держа руки в карманах перекатываясь с пяток на носки как дворовый хулиган перед очередной жертвой цветешь и пахнешь чурка не русская ничего тебя не берет заварку в тебя выливают хабарики втыкают харитонов в твой листик как то даже высморкался тебя все нипочем погоди Вот принесу из дому фейри, говорят, достаточно трех ложек, и каюк тебя постигнет. Михаил обычно вяло заступался за кривоватый стебелек с широкими желтоватыми листьями. Говорил какие-то банальности о кислороде, об успокаивающем воздействии, о возрасте баночного растения. «Была бы березка, я бы слова не сказал», — отвечал на это Санчук. «Сам бы за ней ухаживал, как за девушкой. А тут растет неизвестно что, гастербайтер какой-то. И так хорошо приспособился, укоренился на нашей российской почве, что зло берет. Сам растет, сосет из нашей земли, а плодов никаких не приносит». Корнилов, да у него даже шипы какие-то торчат.